страница 78. Развитие торговли, развитие товарно-обмена привело к выделению нового класса капиталистов. Капитал возник в конце средних веков, когда мировая торговля после открытия Америки достигла громадного развития, когда увеличилось количество драгоценных металлов, когда серебро и золото стали орудием обмена, когда денежный оборот дал возможность держать громадные богатства в одних руках. Серебро и золото признавались как богатство во всем мире. Падали экономические силы помещичьего класса и развивалась сила нового класса, представителей капитала. Перестройка общества происходила таким образом, чтобы все граждане стали как бы равными, чтобы отпало прежнее деление граждан, на рабовладельцев и рабов, чтобы все считались равными перед законом, независимо от того, кто каким капиталом владеет землёй ли, на правах частной собственности, или это голяк, у которого одни рабочие руки, все равны перед законом. Закон одинаково охраняет всех, охраняет собственность у кого она есть от покушений против собственности. со стороны той массы, которая не имеет собственности, не имеет ничего, кроме своих рук, постепенно нищвеет, разоряется и превращается в пролетариев. Таково капиталистическое общество. Я не могу на этом останавливаться подробно. К этому вопросу вы еще вернетесь, когда будете беседовать о программе партии. Там вы услышите характеристику капиталистического общества. Это общество выступило против крепостничества, против старого крепостного права с лозунгом свободы. Но это была свобода для того, кто владеет собственностью. И когда крепостное право было разрушено, что произошло к концу 18-го, началу 19-го века, В России это произошло позднее других стран, в 1861 году. Тогда на смену крепостническому государству пришло государство капиталистическое, которое объявляет своим лозунгом свободу всенародную, говорит, что оно выражает волю всего народа, отрицает, что оно классовое государство. И тут между социалистами, которые борются за свободу своего народа, и капиталистическим государством развивается борьба, которая привела сейчас к созданию советской социалистической республики, и которая охватывает весь мир. Страница 79. Чтобы понять борьбу, начатую с всемирным капиталом, чтобы понять сущность капиталистического государства, Надо помнить, что капиталистическое государство, выступая против крепостничества, шло в бой с лозунгом свободы. Отмена крепостного права означала для представителей капиталистического государства свободу и оказывала им услугу, постольку, поскольку крепостное право разрушалось, и крестьяне получили возможность владеть как полной собственностью. той землёй, которую они купили путём выкупа, или частицей из оброка, на это государство не обращало внимания. Оно охраняло собственность, каким бы путём она ни возникла, так как оно покоилось на частной собственности. Крестьяне превращались в частных собственников во всех современных цивилизованных государствах. Государство охраняло частную собственность И там, где помещик отдавал часть земли крестьянину, вознаграждал его посредством выкупа, продажи за деньги. Государство, как бы заявляло, полную частную собственность мы сохраним и оказывало ей всяческую поддержку и заступничество. Государство признавало эту собственность за каждым купцом, промышленником и фабрикантом. И это общество, основанное на частной собственности, на власти капитала, на полном подчинении всех неимущих, рабочих и трудящихся, сама крестьянства, это общество объявило себя господствующим на основании свободы. Борясь против крепостного права, оно объявило собственность свободной и особенно гордилось тем, что будто государство перестало быть классовым. Между тем государство по-прежнему оставалось машиной, которая помогает капиталистам держать в подчинении беднейшее крестьянство и рабочий класс, но по внешности оно было свободно. Оно объявляет всеобщее избирательное право, заявляет устами своих поборников, проповедников, учёных и философов, что это государство не классовое. Страница 80-е. Даже теперь, когда против него началась борьба советских социалистических республик, они обвиняют нас будто мы нарушители свободы, что мы строим государство, основанное на принуждении, на подавлении одних другими, а они представляют государство всенародное, демократическое. Вот этот вопрос о государстве Теперь во время начала социалистической революции во всём мире, и как раз во время победы революции в некоторых странах, когда особенно обострилась борьба с всемирным капиталом, вопрос о государстве приобрёл самое большое значение и стал, можно сказать, самым больным вопросом, фокусом всех политических вопросов и всех политических споров современности. Какой бы партией мы ни взяли в России или в любой более цивилизованной стране, почти все политические споры, расхождения мнений вертятся сейчас около понятия о государстве. Является ли государство в капиталистической стране, в демократической республике, особенно вроде такой, как Швейцария или Америка, в самых свободных демократических республиках Является ли государство выражением народной воли, сводкой общенародного решения, выражением национальной воли и так далее? Или же государство есть машина для того, чтобы тамошние капиталисты могли держать свою власть над рабочим классом и крестьянством? Это основной вопрос, около которого сейчас вертятся во всём мире политические споры. Что говорят о большевизме? Буржуазная пресса ругает большевиков. Вы не найдёте ни одной газеты, которая бы не повторила ходячего обвинения против большевиков в том, что они являются нарушителями народовластия. Есть ли наши меньшевики и социалисты-революционеры в простоте души? А может быть, и не в простоте, или может быть это такая простота, которой сказано, что она хуже воровства. думают, что они являются открывателями и изобретателями обвинения против большевиков в том, что они нарушили свободу и народовластие, то они самым смешным образом заблуждаются. В настоящее время нет ни одной из богатейших газет богатейших стран, которые десятки миллионов употребляют на их распространение и в десятках миллионов экземпляров сеют буржуазную ложь и империалистическую политику. Нет ни одной из этих газет, которая не повторила бы этих основных доводов об обвинении против большевизма, что Америка, Англия и Швейцария это передовые государства, основанные на народовластии, большевистская же республика есть государство разбойников. что он не знает свободы и что большевики являются нарушителями идей народовластья и даже дошли до того, что разогнали учредилку. Эти страшные обвинения большевиков повторяются во всём мире. Обвинения эти подводят нас целиком к вопросу, что такое государство? Чтобы эти обвинения понять, чтобы в них разобраться и вполне сознательно к ним отнестись и разобраться не по слухам только, а иметь твёрдое мнение, надо ясно понять, что такое государство. Здесь мы имеем всякие капиталистические государства и все те учения в защиту их, которые создались до войны. Чтобы правильно подойти к решению вопроса нужно отнестись критически ко всем этим учениям и взглядам. Я уже назвал вам в помощь сочинение Энгельса Происхождение семьи, частной собственности и государства. Здесь именно говорится, что всякое государство, в котором существует частная собственность на землю и на средства производства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, Оно есть государство капиталистическое. Оно есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее крестьянство. А всё общее избирательное право, учредительное собрание, парламент это только форма, своего рода вексель, который нисколько не меняет дела по существу. Форма господства государства может быть различна, Капитал одним образом проявляет свою силу там, где есть одна форма, и другим, где другая. Но по существу власть остается в руках капитала. Есть ли цензовое право или другое? Есть ли республика демократическая? И даже чем она демократичнее, тем грубее, циничнее это господство капитализма. Страница 82-я. Одна из самых демократических республик в мире североамериканские Соединённые Штаты. И нигде так, как в этой стране, кто там побывал после 1905 года, тот, наверное, имеет об этом представление, нигде власть капитала, власть кучки миллиардеров над всем обществом не проявляется так грубо, с таким открытым подкупом, как в Америке. Капитал раз он существует, господствует над всем обществом, и никакая демократическая республика, никакое избирательное право сущности дела не меняют. Демократическая республика и всеобщее избирательное право по сравнению с крепостническим строем были громадным прогрессом. Они дали возможность пролетариату достигнуть того объединения, того сплочения, которое он имеет, образовать те стройные, дисциплинированные ряды, которые ведут систематическую борьбу с капиталом. Ничего подобного даже приблизительного не было у крепостного крестьянина, не говоря уже о рабах. Рабы, как мы знаем, восставали, устраивали бунты, открывали гражданские войны, но никогда не могли создать сознательного большинства. руководящих борьбой партий не могли ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались пешками в руках господствующих классов. Буржуазная республика, парламент, всеобщее избирательное право всё это с точки зрения всемирного развития общества представляет громадный прогресс. Человечество шло к капитализму, и только капитализм благодаря городской культуре дал возможность угнетённому классу пролетариев осознать себя и создать то всемирное рабочее движение, те миллионы рабочих, организованных по всему миру в партии, те социалистические партии, которые сознательно руководят борьбой масс без парламентаризма, без выборности Это развитие рабочего класса было бы невозможно. Вот почему всё это в глазах самых широких масс людей получило такое большое значение, вот почему перелом кажется таким трудным. Не только сознательные лицемеры, учёные и попы поддерживают и защищают эту буржуазную ложь. что государство свободно и призвано защищать интересы всех, но и массы людей, искренне повторяющих старые предрассудки и не могущих понять переходы от старого капиталистического общества к социализму. Страница 83-я. не только люди, находящиеся в прямой зависимости от буржуазии. Не только те, которые находятся под гнётом капитала или которые подкуплены этим капиталом, на службе у капитала состоит масса всякого рода учёных, художников, попов и так далее. Но и люди просто находящиеся под влиянием предрассудков буржуазной свободы. Всё это ополчилось против большевизма во всём мире. За то, что при своём основании советская республика отбросила эту буржуазную ложь и открыто заявила: Вы называете своё государство свободным, а на самом деле, пока есть частная собственность, ваше государство, хотя бы оно было демократической республикой, есть ни что иное, как машина в руках капиталистов для подавления рабочих. И чем свободнее государство, тем яснее это выражается. Пример этого – Швейцария в Европе, северо-американские Соединенные Штаты в Америке. Нигде капитал не господствует так цинично и беспощадно, и нигде это не видно с такой ясностью, как именно в этих странах. Хотя это демократические республики, как бы ни были они изящно размалеваны, несмотря ни на какие слова о трудовой демократии, о равенстве всех граждан. На деле в Швейцарии и Америке господствует капитал, и всякие попытки рабочих добиться сколько-нибудь серьезного улучшения своего положения встречаются немедленной гражданской войной. В этих странах меньше солдат, постоянного войска. В Швейцарии существует милиция, и каждый швейцарец имеет ружье у себя дома. В Америке до последнего времени не было постоянного войска. И поэтому, когда случается стачка, буржуазия вооружается, нанимает солдат и подавляет стачку. И нигде это подавление рабочего движения не происходит с такой беспощадной свирепостью, как в Швейцарии и Америке. И нигде в парламенте не сказывается так сильно влияние капитала, как именно здесь. Сила капитала – все. Биржа – все. А парламент, выбор – это анализ. марионетки, куклы. Но чем дальше, тем больше проясняются глаза рабочих, и тем шире распространяется идея советской власти, особенно после той кровавой бойни, которую мы только что пережили. Всё яснее становится для рабочего класса необходимость беспощадной борьбы с капиталистами. Страница 84. Какими бы формами не прикрывалась республика, пусть то будет самая демократическая республика, но если она буржуазная, если в ней осталась частная собственность на землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держат в наемном рабстве все общество, То есть, если в ней не выполняется то, о чём заявляет программа нашей партии и советская конституция, то это государство машина, чтобы угнетать одних другими. И эту машину мы возьмём в руки того класса, который должен свергнуть иго капитала. Мы отбросим все старые предрассудки, что государство есть всеобщее равенство это обман. Пока есть эксплуатация, не может быть равенства. Помещик не может быть равен рабочему, голодный сытому. Ту машину, которая называлась государством, перед которой люди останавливаются с суеверным почтением и верят старым сказкам, что это есть общенародная власть, пролетариат эту машину отбрасывает и говорит: "Это буржуазная ложь". Мы эту машину отняли у капиталистов, взяли её себе. Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплуатацию. И когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик. Не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают. Лишь тогда, когда возможностей к этому не останется. Мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Вот точка зрения нашей коммунистической партии. Надеюсь, что к этому вопросу мы в следующих лекциях вернемся и неоднократно. Впервые напечатано 18 января 1929 года в газете «Правда», номер 15-й. печатается по стенограмме